«Я выхожу из полицейского участка. Погожий воскресный день, но солнце не в силах разогнать мрак у меня в душе. Мой адвокат поджидает меня на улице с букетом в руке и со словами утешения на устах. Он говорит, что обзвонил все больницы, все морги, каждый из нас поступает таким образом, когда кто-то из близких не возвращается домой к определенному часу. Но Эстер не обнаружил. Говорит, что благодаря его стараниям журналисты не пронюхали, где я сижу». Еще говорит, что нам следует обсудить ситуацию, выработать стратегию, которая защитит меня от тяготеющих надо мной обвинений. Я благодарен ему за внимание, хоть и знаю, что дело вовсе не в стратегии, а просто он не хочет оставлять меня в одиночестве, потому что понятия не имеет, какой фортель я способен выкинуть. Напьюсь и снова попаду в полицию, устрою скандал, попытаюсь покончить с собой. Отвечаю, что у меня много важных дел и что он не хуже меня знает, никаких проблем с законом не возникнет. Адвокат настаивает, я не уступаю, ведь в конце концов я свободен. Свободен. Свободен пребывать в отверженности и одиночестве. Беру такси, еду в центр, прошу остановиться у Триумфальной арки. Иду по Елисейским полям в сторону отеля «Бристоль», где мы с Эстер пили горячий шоколад всякий раз, когда кто-нибудь из нас возвращался из-за границы. Это сделалось своего рода ритуалом. Мы дома, мы погружаемся в любовь, которая нас соединяет хотя жизнь с каждым днем все больше разводит по разным дорогам. Шагаю дальше. Прохожие улыбаются, дети радуются, что вдруг в разгар, можно сказать, зимы, на несколько часов нагрянула весна. Плавно движется поток машин, и все вроде бы в порядке, если не считать одного обстоятельства. Никто в этом городе не знает или делает вид, что не знает, или это просто никому не интересно, что я только что потерял жену. Что же они в самом деле не понимают, как мне тяжело? Все должны испытывать печаль и сострадать человеку, чья душа кровоточит от любви, а они продолжают смеяться, они по-прежнему барахтаются в своих мелких и никчемных жизнях, ликуя от того, что настал уикенд. Забавная мысль. У многих из тех, кто идет мне навстречу, тоже душа в клочьях, а я не знаю, почему и как они страдают. Захожу в бар купить сигарет, а бармен отвечает мне по-английски. Захожу в аптеку за любимыми мятными постилками, а девушка за стойкой говорит со мной по-английски. И ведь в обоих случаях я обращался к ним по-французски. Неподалеку от моего отеля меня останавливают двое парней, только что из Тулузы. Они ищут нужный им магазин, расспрашивают всех подряд, но никто не понимает, что они говорят. Что случилось? За сутки, проведенные мною в камере на Елисейских полях, сменился язык? Индустрия туризма и деньги способны творить чудеса. Но как же я не замечал этого раньше? «Видимо, дело в том, что мы с Стер давно уже не пили горячий шоколад в этом отеле, хотя много раз уезжали и возвращались. Всякий раз оказывалось, что есть более важное дело. Всякий раз на это время бывала назначена встреча, которую отменить невозможно». «Ничего, любимая, в следующий раз мы непременно выпьем нашего шоколаду. Возвращайся поскорей. Ты ведь знаешь, как важно для меня это интервью. Я не могу встретить тебя в аэропорту. Возьми такси. Мой сотовый включен. Звони, если что-нибудь срочное. А если нет, вечером увидимся дома». «Мобильник». Я достаю его из кармана, нажимаю кнопку, и он сразу же начинает звонить. И от каждой трели у меня замирает сердце. И на дисплее я читаю именно тех, кому я нужен, но не соединяюсь ни с кем». Господи, хоть бы высветилась, абонент не установлен. И тогда я пойму, что это ты, потому что мой номер знают человек 20, не больше. И они клятвенно пообещали никому его не передавать. Нет, не высветилось. Все это номера друзей или коллег. Наверное, хотят узнать, что случилось, чем помочь, чем и как. Не надо ли мне чего-нибудь? А телефон звонит. Ответить? Встретиться с кем-либо из этих людей? Нет, пока не пойму, что происходит, останусь один. Я вхожу в Бристоль. Эстер, помнится, всегда говорила, что это один из немногих парижских отелей, где к клиентам относятся как к гостям, а не как к бездомным бродягам. «Со мной здороваются сердечно и приветливо. Я выбираю столик напротив красивых часов, слушаю пианиста, гляжу в сад за окном. Надо рассуждать здраво, рассмотреть варианты. Жизнь продолжается. Велика важность. Жена бросила. Не я первый, не я последний». Но чего же это случилось в такой ясный день, когда люди на улицах улыбаются, дети что-то распевают, весна подает о себе первые весточки, солнце светит и водители тормозят перед зеброй. Беру салфетку. Все, что крутится в голове, я сейчас распишу по пунктам на бумаге. Сентименты в сторону, надо определиться. Итак, А. Допустим, что Эстер в самом деле похищена и ее жизнь в опасности. «Я ее муж, ее спутник в горе и радости. Должен горы свернуть, но отыскать жену». Ответ. «Она забрала свой паспорт. А кроме него, о чем полиция неизвестно, кое-что из мелочей и футляр с изображениями своих святых. Она всегда возит его с собой, когда уезжает. И сняла деньги со счета. Вывод. К отъезду она готовилась». Б. «Допустим, что Эстер поверила в какое-то обещание, то есть позволила заманить себя в ловушку». «Ответ». Она много раз попадала в опасные ситуации, они были частью ее работы, но всегда предупреждала меня об этом, поскольку я был единственным человеком, которому она могла доверять полностью и безоговорочно. Она сообщала, где будет, с кем намерена встретиться, чтобы не ставить меня под удар, чаще всего, правда, называла условное имя, и что мне надлежит делать в том случае, если к такому-то сроку не вернется. Вывод, она не предполагала встречаться ни с кем из своих информаторов. В Допустим, что Эстер встретила другого мужчину. Ответ? Нет ответа. Но из всех прочих гипотез только это имеет значение. И я не могу принять ее, не могу поверить, что моя жена вот так взяла да ушла, даже не сказав, почему уходит. Мы с нею всегда гордились тем, что все трудности встречаем вместе. Страдаем, мучаемся, но никогда не врем друг другу, хотя по правилам игры просто не упоминаем наше увлечение на стороне. Да, я заметил, что после знакомства с этим Михаилом она сильно переменилась, но это еще не повод рвать десятилетние супружеские узы. Ну пусть даже влюбилась в него, переспала с ним, но неужели, прежде чем решиться на такой бесповоротный шаг, она не положила на другую чашу весов все, что мы пережили вместе, все, чего достигли? Она была вольна ездить по всему миру, часто находилась среди солдат, изголодавшихся по женщине, и я никогда ни о чем ее не спрашивал, а она ничего не говорила. Мы оба были свободны и гордились этой свободой. И все же Эстер исчезла. Исчезла, оставив в мне одному видимый знак. Я ушла. Почему? Стоит ли отвечать на этот вопрос? Нет, ибо в самом вопросе уже скрыта моя неспособность удержать рядом с собой любимую женщину. Стоит ли разыскивать ее, чтобы убедить вернуться? Умолять, выклянчивать еще один шанс на спасение нашего брака? какая нелепость. Уж лучше страдать, как страдал я раньше, когда те, кого я любил, бросали меня. Страдать и зализывать раны. Сколько-то времени я буду неотступно думать об Эстер. Буду упиваться горечью, буду раздражать своих друзей тем, что говорить со мной можно только об этом. Я буду пытаться объяснить, оправдать случившееся. Буду по минутам вспоминать жизнь с нею. А потом приду к выводу, что она поступила со мной жестоко, тогда как я старался изо всех сил. Появятся другие женщины. На улице в каждой встречной мне будут мерещиться черты Эстер. Я буду страдать днем и ночью, ночью и днем. И так будет продолжаться неделями, месяцами и займет, наверное, чуть больше года. Но вот в одно прекрасное утро я проснусь и поймаю себя на том, что думаю о другом, и пойму, худшее позади. Рана в сердце, сколь бы тяжкой она ни была, затянется. Ко мне вернется способность наслаждаться красотой жизни. Так бывало раньше так, я уверен, произойдет и на этот раз. Недаром сказано, если один уходит, то для того, чтобы дать место другому. И я вновь встречу любовь. А пока можно посмаковать мой новый статус, ведь я теперь холостяк-миллионер. Могу ухаживать за кем пожелаю, никого не стесняясь. Могу вести себя на вечеринках так, как никогда прежде себе не позволял. Слухом земля полнится». И уже очень скоро многие женщины, юные и не первой молодости, богатые и не очень, умные или, по крайней мере, достаточно образованные, чтобы сказать то, что, по их мнению, мне приятно будет услышать, постучат в мою дверь. Хочу верить, что это прекрасно, быть свободным, снова быть свободным, готовиться к встрече с истинной любовью, с любовью на всю жизнь, с той, кто ждет меня и никогда не заставит вновь пережить нынешнее унижение.